Время шло. Все было как будто в порядке. И, наконец, забрежжил финал моей унылой работы. Наступил август. У Розалинды 5 августа день рождения. За два или три дня до него приехала москитик. Арчи явился третьего. Розалинда предвкушала чудесные две недели со своей любимой тетушкой, пока мы с Арчи будем в Италии. Глава пятая. Как мне воспоминания стереть, Слепящий образ твой прогнать из глаз? Строки к Фанне. Китс. Но нужно ли прогонять? Если уж путешествовать, Вспять по собственной жизни, То имею ли я право проходить Мимо неприятных воспоминаний? Не будет ли это трусостью. Думаю, должна вспомнить все. Да, было горько, но ведь это уже позади. А без этой нити следует признать, узор моей жизни получится неполным, ведь и она часть моего прошлого. Но долго задерживаться на подобных воспоминаниях не обязательно. Когда москитик приехала в Эшфилд, я почувствовала себя совершенно счастливой. Затем прибыл Арчи. С его появлением я испытала нечто похожее на давний детский кошмар. Я сижу за столом, напротив моя любимая, моя лучшая подруга, но внезапно я с ужасом осознаю, что она — это не она, а совсем чужой человек. Вот так и Арчи приехал совсем чужим. Мы поздоровались, честь по чести, но просто это был не Арчи. Я не понимала, что с ним. Москитик тоже заметила перемену и спросила, «Арчи какой-то странный, он не болен?» Я ответила, «Может быть». Сам Арчи, однако, сказал, что с ним все в порядке, но он с нами почти не разговаривал и все время бродил в одиночестве. Я спросила насчет билетов в Алассио. Он ответил, «А, да, все в порядке, я тебе потом расскажу». Тем не менее, он был какой-то не такой. Я голову ломала, пыталась угадать, что же могло случиться. У меня даже мелькнула испугавшая меня мысль, что стряслась беда на работе. Уж не растратил ли Арчи казенные деньги? Нет, в это поверить я не могла. А может быть, он заключил неудачную сделку, попал в затруднительное положение и не хочет мне признаться в этом, чтобы не расстраивать? В конце концов... Я не выдержала и спросила. — Арчи, что случилось? — Ничего особенного. — Но что-то же все-таки случилось. — Да. Я, видимо, должен кое-что тебе рассказать. У нас... у меня нет билетов в Валасио. Я не хочу ехать за границу. — Мы не едем за границу? — Нет. Я же сказал, что не хочу. Ты хочешь остаться здесь, побыть с Розалиндой, да? Ну что же, это ничуть не хуже. «Ты не поняла», — раздраженно сказал он. Понадобились еще сутки, чтобы он решился сказать мне прямо. Мне страшно жаль, что так случилось. Помнишь брюнетку, которая была у Белчера секретаршей? Она еще приезжала к нам на выходные с Белчером около года назад, а потом мы пару раз виделись в Лондоне. Я не могла вспомнить имени, но знала, о ком он говорит. «Да», — сказала я. Я виделся с ней опять, пока жил в Лондоне. Мы часто встречались. — Ну и что? — спросила я. — Почему бы и нет? Ах — Ах! — нетерпеливо воскликнул он. — Ты опять не понимаешь. Я влюбился в нее, и хочу, чтобы ты дала мне развод как можно скорее.